Глава 6. Святой отец Антей давно водил дружбу с преследователями демонов. Самым загадочным из них был мастер Арвикс. Он был неуловим, как ветер, гуляющий на морских просторах, который мог то в миг исчезнуть, то появиться снова. Антей знал, что он лишь получеловек, что в его жилах могла течь и демоническая кровь. А может, сами боги наградили его потусторонние магией скверны, чтобы он мог противостоять кровожадным демонам. Ведь по легендам, тысячу лет назад в мире Истры царил хаос. Полчища демонов уничтожали людское племя, выпивая их души дотла. Тогда появился первый охотник на демонов призрачный мастер Косиль, которого боги наградили древней магической силой, способной распылять тела приспешников зла. И заточать их души в энергетическую ловушку Ирказу. Косиль боролся с демонами, не зная покоя, но сил оставалось все меньше. И тогда он взял из людей достойных учеников и передал им тайные знания. Он наделал множество призрачных стрел и ловушек, научив людей ими пользоваться. Когда истощились силы Косиля, последователи унесли его тело в сумеречные горы которые сотворили сами боги, населив их странными расами. Тем расом был закрыт проход в мир людей. А те люди, которые осмеливались проникнуть в тайны великих гор, исчезали навсегда. Предание гласит, что тело Кассиля превратилось в источник энергии невиданной силы. А последователи его, став намного сильнее, нашли путь обратно к людским землям и основали первую истрийскую империю. А ещё предания повествуют, что когда вернется новое зло и силы хаоса вновь укрепнут, то появится могучий маг, достойный наследник потусторонней магии, который наведет порядок на землях Истры. Адесантей был мудрым человеком. Он не все принимал на веру, но прислушивался к древним пророчествам и вносил свой посильный вклад в борьбу со злом. Он пытался постичь таинство мира, используя магические обряды. Антей проводил только чистые ритуалы и противился природе дурной магии, хотя не отрицал ее пользы в их борьбе с древним злом. Разбираясь в ядах и проклятиях, он постоянно совершенствовал свои познания, общаясь с охотниками на демонов. Мастер Арвикс часто снабжал его редкими компонентами и противоядиями. Недавно к нему привезли молодую девушку, Лету, сбежавшую служанку из замка Тюрен. Она хрипела и задыхаясь умоляла отца исповедать ее. Он уже видел по ее огромным зрачкам, пылающему телу и синеве кожи, что действие яда зашло очень далеко. Священник попробовал применить огненную воду и кристаллический компонент, но времени оставалось все меньше. А лета молила ее выслушать. Она успела лишь поведать о том, что замок Артура Тюрена превратился в рассадник порока что там устраивались жуткие оргии и проводились непонятные ритуалы, возможно, с человеческими жертвоприношениями. Лета умерла с именем Амадеи, жены недавно почившего виконта Артура, на устах, так и не успев рассказать, какую роль та сыграла в совершении всех этих чудовищных преступлений. Антей отправил кардиналу успешное письмо, скрепленное магической печатью, но ответа так и не получил. Возможно, кардинал Тирон, один из четырех верховных служителей церкви Великой Триады, уже начал свое расследование. Антею не хотелось навлечь на себя гнев его высокопреосвященства своим излишним любопытством, и больше он не писал. В это хмурое утро святой отец, стоя на коленях в люстриновой и коричневой рясе, проводил ритуал избавления от страсти пьянства. Жертва пагубного недуга, извозчик Мирк лежал распростёртым ниц перед постаментом с неупиваемой чашей. Не успев прикоснуться к живой воде, он почувствовал, как леденящий холод коснулся его чуть посереблённых седеной волос, заставив вздрогнуть. Массивные двери церкви распахнулись, и внутрь ворвался холодный ветер, который вихрем пронесся над ровными рядами скамей и затушил свечи. В дверях прихода возник подернутый зеленоватой дымкой высокий силуэт, в котором он моментально узнал Арвикса. А за ним следовал еще один, более высокий, могучего телосложения воин, который прижимал к себе какую-то странную ношу. "Antra veranum". Произнёс мастер Арвикс ритуальную фразу, и казалось, само пространство усилило его голос. Зеленоватый свет, исходящий от охотника, стал ярче. Нам нужно попасть в святилище как можно скорее. Будем проводить Авариунорадерта, особый ритуал призыва. Аверанулиум пробормотал Антей и осенил себя святым знаком, после чего поднялся с колен, похлопав мирко по плечу. Священник провел охотника и его молчаливого спутника в круглый каменный зал, освещенный многочисленными настенными светильниками, чей свет, преломляясь в углублениях и нишах, отбрасывал причудливые тени. Воин в чеканной броне опустился на одно колено со своей ношей, бережно откидывая покрывало и капюшон меховой накидки. Великие боги, подумал Антей, разглядев заострившиеся черты юного лица девушки, только подчеркивающие его редкую удивительную красоту. Ему почудилось или он уловил странный сладковатый запах яда? Да, это Моралис. Усилиям воли, прервав созерцание, он столкнулся с горящим синим пламенем взглядом воина, внушающим трепет. Бесцветный голос охотника на демонов вторгся в сознание, прервав их зрительный контакт. Сейчас я призову низшего демона. Он не сможет переступить внешнюю границу моей пентаграммы. Никто, кроме меня, не может вступить с ним в контакт. Указав на уже очерченный полыхнувший синим пламенем магический круг, он приказал: Опусти ее здесь. Не бойся. Демон низкого ранга не сможет войти в нее. Ты хочешь исцелить ее, наполнив демонической энергией? В бархатном голосе удивительного незнакомца прозвучали угрожающие стальные нотки. Нет, Эргард, покачал головой мастер Арвикс. Демон сам исцелит ее, потому что у него не будет выбора. Другого пути нет. Его воля словно окутала сознание собравшихся, накладывая свой отпечаток. Внутренний голос подсказывал Антею, что это будет опасно, но какая-то полусонная апатия окутала сознание, спеленав волю. Тот, которого назвали Эргард, сжал челюсти, шагнул вперед и сняв покрывало, опустил златовласую девушку в центр очерченного магии круга. "Отойди от нее!» прозвучал набатом голос Арвикса. Мастер уже снял доспехи, и остался в длинной черной рубашке. На указательном пальце правой руки блеснуло кольцо из истинного серебра. Он шептал что-то на древнеистрийском. В его глазах вспыхнули зеленые молнии, а в руках появился призрачный куб, покрытый руническими символами, из которого в нижнюю точку пентаграммы ударил зеленоватый тонкий луч. Арвикс поднял руку, и призрачный поток усилился оказалось, что само пространство завибрировало от напряжения. Свет в зале начал стремительно тускнеть, пока не исчез совсем. Внезапно заметно похолодало. Воздух стал затхлым. Отчетливо ощущался запах плесени и разложения. Холодный липкий пот прошиб Антеи с ног до головы, а сердце заколотилось как сумасшедшее. Огромная пентаграмма полыхнула багровым пламенем, и очертания фигуры призванного отчетливо проступили сквозь разогнанный огненным танцем мрак. Ни в одном кошмаре Антей не мог себе представить то, что увидел перед собой. Уродливый, прозрачный, голый череп, пустые бездонные глазницы, огромный рот и такая же зияющая дыра вместо носа. Прозрачное тело с тонкими, недоразвитыми отростками вместо рук, сквозь кожу которого отчетливо просвечивали его внутренности. Под ним виднелась одна огромная ступня с десятками пальцев, расходившихся веером. Мастер Арвикс, теперь стоявший рядом с ним, начертил подобие треугольника в воздухе, и тусклый желтоватый свет окутал зал. Отвратительный монстр поднял свои пустые глазницы. Зеленая вонючая жидкость закапала с длинного свисающего языка. Анте передернула от жуткого зрелища, и оцепенение начало сходить. Он облизал пересохшие губы и гулко сглотнул. — Я призвал тебя, Ардалилхит, чтобы освободить. Раздался в вязкой тишине гулкий голос Арвикса. На его устах заиграла зловещая улыбка. На моих условиях. Странный шепот наполнил зал. Хаос ждет тебя, Арвикс. Ты переродишься в одного из нас. Охотник показал на тело девушки и произнёс: Bellum neutrum. Мои условия. Исцели ее, и я не заберу тебя обратно. Накорми меня сначала. Прошипела сущность и излила на пол маслянистую, густую, зловонную субстанцию. Мне нужна человеческая энергия. Напряжение нарастало. Арвикс молча поигрывал с призрачным кубиком. Я готов покормить эту тварь если ты дашь мне клятву на крови, что спасёшь её. Хриплый голос Эргарда нарушил молчание. Ты готов пожертвовать собой ради неё? Боль может уничтожить тебя. Эргард молча кивнул и шагнул вперёд. Святой отец отвернулся и отошёл к стене, где в тёмной нише стояла живая вода. Прижав к себе один пузырёк, он оглянулся. У края пентаграммы, опираясь на каменный стол, Сидел синеглазый воин, сжимая в руке темный клинок. Демон, почуяв его энергию, протянул отросток руки, и к мужчине потянулось тёмное щупальце. Когда лицо Эргарда исказило жуткая гримаса, отражавшая страшные мучения, и его тело обмякло, Антей бросился вперед. Но Арвик опередил его, разрубив щупальце, выскользнувшее из его ладони призрачной нитью. Хватит с тебя, принимайся за работу. Но это так мало, упирался демон. Я слишком быстро ослабну. Ну так отправляйся сюда. Здесь будешь отдыхать вечно. Охотник любовно погладил призрачный куб. Я позову еще одну тварь, которая будет позговорчивее. Демон подвинулся вперед и наклонил свой уродливый череп над девушкой, обдав присутствующих очередной волной зловония. Его внутренности вдруг запульсировали. Ех фиолетовый цвет стал более ярким. Антей попробовал оттащить Эргарда, но тот был слишком тяжелым. Когда священник обернулся, внутренности демона почернели. Охотник махнул рукой, и призрачный луч ударил в тело твари. а границы пентаграммы разошлись в стороны, очертив сферу, которая сузилась до размеров демона. Искусно заключив порождение хаоса внутрь сферы, Арвикс отбросил его на каменный пол перед гробом, где покоились мощи одного из первых императоров. Приглядите за ним, святой отец, окропите ваше святилище живой водичкой, думая, что он не продержится до ночи и растечётся лужей. Арвикс поманил пальцем испуганно выглядывавшего из-за каменной колонны мирка. Нам понадобятся твои услуги.